Под солнышком, без шапочек, В поту, в грязи, по макушку, Осокою изрезанной, Болотным гадом мошкою Изъеденной в кровь. Небось, мы тот красивее. Жалеть, жалею, умеючи На мерочку господскую Крестьянина не мерь. Не белоручки нежные, А люди мы великие В работе и в гульбе.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 Яким, старик убогонький, жевал когда-то в Питере, Да угодил в тюрьму. С купцом тягаться вздумалось, Как липочка, ободранный, Вернулся он на родину И засоху взялся. С тех пор лет тридцать Жарится на полосе под солнышком, Под бароной спасается От частого дождя, Живет, с сахою возится, А смерть придет Якимушке,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 Зато и в избу новую повесил их небось. — Повесил, есть и новые, — сказал Яким. И смолк. Вгляделся барин в пахаре, Грудь впалая, как вдавленный живот, Угла сурта излучены, как трещины На высохшей земле, И сам на землю матушку похож он. Шея бурая, как пласт сохой отрезанный, Кирпичное лицо Рука — кора древесная, а волосы — песок.